Глава 12. Зимний разговор. Вижу два варианта. Гор задумчиво пожевал малосольный огурец, посмотрел в панорамное окно. Заснеженный лес дарил шикарный контраст с теплом дома. Снег лежал, казалось, прямо у ног, отделённый от сидящих лишь тонким стеклом. Редкость, кстати, для комнат отдыха рядом с баней, куда обычно голыми выходят или в простынях. Но другу Виктора нравились большие пространства, где много света. Наверное, потому что сам был не маленьким. Такого кабана попробуй вместить ещё куда-то, меньше, чем 20 квадратов. Плечами застрянет. Виктор отхлебнул ещё чай, хотя сейчас не помешало бы и чего посерьёзнее. Но те полфляги, как ей кажется, он выдул по пути к дому, ещё на улице. Давно уже выпарились. Аспертных напитков в бане Гор не держал и не признавал вообще, только чай на травах. Правильный, сука. И сейчас чего-нибудь правильное задвинет. Виктор всё же рассказал гору о ситуации со Снегуркуй. Опустив, естественно, информацию про отца, флешку и козла, просто вкратце обрисовал, что встретил девушку, переспал, устроил в дом горничной, потому что она бедная сиротка и не на улице же оставлять. Ну и сегодняшнее неудачное приключение своё тоже не вдаваясь, просто что подстал. Понятное дело, что всей информации и не владее. Ни по Снегурке, ни по ситуации внятной аналитики не дождёшься. А Гор хоть неплохо в этом волок, всё же был больше оперативником. Быстрая реакция, умение принимать нестандартные решения и прочие прелести оперов. Гор, как и сам Виктор, поднимался с самых низов, не имея, кстати, мощную подушку безопасности в виде папы, сначала полковника, а последние 10 лет генерала, одной из ключевых фигур в области. Первый вариант, что ты мне много чего не договариваешь. Виктор внимательно посмотрел на Гора. Нормально так. То есть сразу сресомал, что есть белые пятна. Тут либо сам Виктор лажает, и это херовое открытие, потому что значит, он не особо хороший спец, либо либо Гор слишком хороший спец. И надо бы его, может, к себе перетащить, но вряд ли пойдёт. Сейчас они на равных, а если придёт, под началом Виктора будет. Не вариант. Много белых пятен. Гор выпил ещё чаю, блажен наткнулся на кушетке. смотрел на Виктора, ждал сука реакции. Ну жди, в эту игру можно и вдвоём поиграть. Виктор усмехнулся и одёркал позу приятеля. После паузы Гор продолжил. Непонятно, на кой хер ты ей вообще что-то пообещал, если планировал трахать? Не планировал, буркнул Виктор, дёрнув уголком рта. А тогда нахер пришёл? говорил уже, повело чего-то. Она такая, ну, повело, бывает у всех. Не у всех. У меня не бывает. Пока. Не пока. Я не ты. Ты вигбабник и ходок. Про тебя всё управление в курсе. И смежники тоже. У тебя бывшие даже в конторе есть, хотя сам знаешь. Да чего ты из меня тут виг, говорю как есть. Ты напередок слабый, ебешь всё, что движется. Потому мне твои страдашки вообще непонятные. Ну вот правило на тебя. Так иди. Других полно. Не хочу других. Вик только когда ляпнула это, понял ситуацию и то, что Гор его специально выводил. И на эмоции, и на эту откровенность, сучара хитрый. А вот теперь поподробнее. Гор подобрался, отставил кружку с чаем, положил тяжёлые руки на стол. Почему? Виктор выдохнул, опять обречённо. Ну и во нахер. Это не та информация, которую он хотел осознавать, которую он хотел делиться вообще. Второй вариант какой? Гор помолчал, поис изучал его немного, но давить не стал. Не надо процежижа. Отдыхаем. А второй вариант, что кукла тебе ебёт мозг и набивает цену себе. Не вариант тоже. Зря ты так. Бабы, они хитрые твари, и заметить не успеешь, как уже будешь в гардеробной своей место для её трусов освобождать. Ты просто жена-ненавистник. И всех подозреваешь. Странности не видишь? Это ты таким должен быть. Ни хрена. Если б я в каждой шпионку видел, то так же, как и ты сидел бы здесь в лесу, как медведь. Не самый херовый вариант. Мне нравится. От тоски на стену не лезешь? Нет, работа не даёт. Но мы опять обо мне. Что думаешь делать? Увольнять её? На хера? Вот уж вариант увольнения веку вообще в голову не приходил. Чтобы не маячило, не манипулировало. Дани манипулирует она. Манипулирует. Присмотрись. И если увольнять не собираешься, прямо осторожнее с ней. Следующий шаг будет кручение хвостом и попытка вызвать твою ревность. Да ладно. Посмотрим. Это же бабы, мозги лениные, а у неё так вообще, наверное, повёрнутые. Сирота говоришь? Наверняка в детстве сериалы смотрела из амбаящик. Развитие на уровне младшей школы. Да ни хера. А чего бесишься? Город кровенно усмехался уже. Всё так и есть. Она тебя сейчас зацепила зайца тем, что не дала, а ты и повёлся, дурак. Сколько вас таких дураков. Но от тебя, честно, не ожидал. Думал ты умнее. Похоже, эта болячка глушит мозг и у самых нормальных людей. Какая болячка? Бабы.